Глава 19 Бет Лос-Анджелес, Верхняя Калифорния, Ирвин, Верхняя Калифорния, 1993 год нашей эры. Мамонтёнок кричал, взывая к своему отцу, которого медленно затягивало в бурлящую трясину битума. Гигант выгнул хобот беспомощным криком прощаясь со своим детенышем. Возможно, Саблезубые тигры прикончат его ещё до того, как он задохнётся в битуме. Но и тигров также засосёт в трясину, и они погибнут. Эта сцена, увековеченная в инсталляции в натуральную величину под открытым небом у битумных озер ла явилась одной из главных причин, пробудивших во мне любовь к науке. Сначала меня заворожил ужас этого древнего мгновения. Даже в детстве я хорошо понимала чувство безысходности. Стоя на краю зловонной лужи, крепко вцепившись в отцовскую руку, я говорила себе, что ни за что не допущу, чтобы подобное произошло с нами. Я буду пристально следить за признаками того, что земля начинает таять. Я буду бдительной. Но когда мы вернулись туда по прошествии многих лет, я спустилась на дно раскопанных озёр где посетители могли увидеть груды костей, покрытых тёмно-бурым налётом битума, уничтожившего и в то же время сохранившего их. Я смотрела, как битум пенится вокруг длинных бедренных костей мамонта, верблюжьих рёбер и оскалившихся вулчьих черепов. Едкий запах щипал мне нос, а я представляла себе мирный процесс превращения костей в ископаемые останки. За тысячи лет боль той древней сцены с мамонтёнком испарится вместе с нефтью. Останутся лишь кости, превратившись в объект научных исследований. Я опустошила скудный запас книг школьной библиотеки, посвящённых науке о земле. Мы с Лиззи подружились, пытаясь определить, какие камни нам удалось выковырить из растрескавшегося асфальта на краю детской площадки. И точно так же я подружилась со своим отцом. Он был более счастливым, когда я была маленькой, а ещё он пытался получить университетский диплом на вечернем отделении. Обнаружив, что я интересуюсь камнями, отец стал дарить мне толстые книги для взрослых с обилием иллюстраций по палеонтологии, химии и геологии. Я часами изучала таблицу геологических эпох Земли мысленно прокручивая в голове миллионы лет, наблюдая за тем, как материки объединяются и раскалываются, извергая лаву. Мне страстно хотелось снова поговорить с отцом из моего детства, а не с тем человеком, которым он стал. Был жаркий, ветреный апрельский день. И впервые за много лет мы с отцом снова посетили битумные озёра Лабрея. Я только что подала документы в Калифорнийский университет, и отец решил перед возвращением домой заглянуть сюда. И вот сейчас мы стояли перед музеем Пейджа, фасад которого был украшен барельефами с изображением сцен эпохи Плейстацена. Музей Джорджа Пейджа, музей, в котором представлены экспонаты, рассказывающие об истории бетонных озёр Лабрея, а также обнаруженные при раскопках находки. Прогуливаясь среди нисколько не изменившихся диорам, Мы остановились перед детской площадкой. Здесь можно было испытать свою силу, вытаскивая различные предметы из ведра с битумом. Таблички услужливо разъясняли, что мы воспроизводим отчаянные попытки древних животных, пытающихся выбраться из толщи вязкой жижи. Кроме нас на площадке никого не было, и, казалось, весь музей был полностью предоставлен в наше распоряжение. Похоже, отец был счастлив. Здесь на него не давил груз нодной работы, здесь не было ковров, чтобы проявлять заботливую одержимость. Отец повернулся ко мне, и его глаза зажглись улыбкой. «Ты знаешь, почему мой отец попал в тюрьму?» Я застыла. Об этом мы никогда не говорили. Это тест, в котором искренний ответ приведёт к тому, что я буду кричать, смытая потопом отцовского гнева, Я крепко стиснула пластмассовую рукоятку, торчащую из битума, вдавливая перстни в пальцы, прижимая нервное окончание к кости. Разумеется, мне хотелось узнать, за что дедушку посадили в тюрьму. Он умер ещё, когда я была совсем маленькой, однако он постоянно присутствовал в сознании моего отца как причина всех его несчастий. Уставившись на чёрную жижу в ведре, я следила за тем, чтобы у меня на лице не дрогнул ни один мускул. Быть может, отец забудет о том, что задал мне этот вопрос. И мы повеселимся, разглядывая покрытого пылью волосатого мамонта. Он был умён, но при этом страшно ленив. За исключением местоимения мужского рода, это были те самые слова, что отец говорил про меня. Как только работа становилась напряжённой, она ему надоедала. Бросал одно дело и начинал другое, понимаешь? Сначала торговал клетками для птиц, затем музыкальными инструментами. И каким-то образом ему всегда удавалось раздобыть денег, чтобы начать новое дело. И вот однажды к нам в дом нагрянула полиция. Мне тогда было 9 лет. Как выяснилось, он поджигал свои магазины, чтобы получить страховку. Отец умолк. Лицо расчертили горькие складки. Я представила себе мальчика, каким он был тогда. Невинного, возмущённого. Отец был поджигателем, а в то время это было... Тебе знакомо выражение «еврейская молния»? Я молча покачала головой. Есть такой миф, будто евреи ради страховки поджигают свои магазины и винят во всём удар молнии. Это ложь, как и то, что у нас якобы есть рога или мы убили Иисуса. «Но мой отец был настоящим жидом-поджигателем». Отец буквально выплюнул эти слова. Судья решил, что должен спасти всех добрых христиан Лос-Анджелеса от нас. Пострадавших не было, однако отцу предъявили обвинение в поджогах с отягчающими обстоятельствами, что случается только тогда, когда есть погибшие или пострадавшие. Отец использовал при поджогах часовой механизм, И формально это являлось отягчающим обстоятельством, поэтому наказание было увеличено с трех лет до десяти. Снова я увидел его уже после того, как женился на твоей матери. Я была потрясена. Дедушку и бабушку я почти не помнила. Это были два старика, говоривших с сильным акцентом, которые умерли до того, как я стала достаточно взрослой, чтобы вести с ними серьёзный разговор. «Но как ты получил автомастерскую?» «Один из деловых партнёров отца пришёл нам на помощь, сказав, будто выкупил у него мастерскую. Он дал нам с твоей бабушкой возможность работать там, чтобы твоим дедьям было что есть, после чего взял меня в долю, когда мне исполнилось 18». «Я этого не знала?» Я смущённо посмотрела отцу в глаза. «Вот почему нам приходится постоянно тебя подталкивать, Бет чтобы ты не ленилась. Я волнуюсь, что ты хочешь получить всё самым простым способом. Ты слишком много времени проводишь со своими подругами, и это сказывается на твоей учёбе. Я уже привыкла слышать от отца подобные обвинения, и они неизменно парализовали меня, не имеющие выхода яростью. Однако сейчас, в данном контексте, они приобрели совершенно иной смысл — Отец стремился предостеречь меня. А может быть, задним числом предостеречь своего отца «Не поджигай! Не уходи!» «Давай посмотрим что-нибудь ещё». Я указала вперёд, где за стеклянной витриной от пола до потолка группа учёных очищала ископаемые останки. Что они делают с этими кучками грязи? Похоже, отец также был рад возможности переключиться на что-нибудь другое. Они ведь должны искать кости. На самом деле это не грязь. Они разбирают микроостанки. Радуясь возможности объяснить, я быстро вывалила всё, что мне было известно. Вместе с мамонтами в битуме увязает масса мелких предметов. Зубы, насекомые, растения и ракушки. И всё это может многое рассказать нам об экосистеме ледникового периода. Я завелась, возбуждённая дорогой моему сердцу, темой. «Мало кто знает о микроостанках», — вмешалась стоящая рядом с нами женщина. «Вы изучаете палеонтологию?» «Я буду изучать геологию в Калифорнийском университете в следующем году». «Я тоже там училась. Сейчас я оканчиваю там аспирантуру». Говоря, женщина стянула волосы резинкой, и я поняла, что она всего на несколько лет старше меня. «Вы изучаете микроостанки?» Окружающий мир провалился, и я могла думать только о том, «Чтобы узнать больше. Вам известно, что такое палеоботаника? Я изучаю пыльцу и семена эпохи плейстоцена». Женщина заговорщически оглянулась по сторонам. «Не хотите заглянуть за стекло? Я могу вас туда провести». Я едва не запрыгала от радости. «Да, это было бы классно». Женщина повернулась к моему отцу. «Вы её отец?» «Нет, я просто знакомый». Его взгляд затуманился и он попятился. Отец терпеть не может заводить разговор с незнакомыми людьми и неизменно выдумывает какую-нибудь вопиющую очевидную ложь, чтобы ничего не раскрыть о себе. Несколько опешив от такого ответа, женщина, тем не менее, продолжала жизнерадостным тоном. «Меня зовут Цань. Вы тоже увлекаетесь ископаемыми останками? Не желаете увидеть нашу кухню изнутри?» Отец с непроницаемым лицом отошёл ещё дальше. Циань его пугала. Такое иногда случалось с ним на людях, и я терялась в догадках, какой будет следующая его реакция. Не исключено было, что что-нибудь очень плохое. Знаете, пожалуй, мы не пойдём, но спасибо за приглашение. Мне хотелось надеяться, что Циань не оскорбит наше внезапное бегство. Мы оставили её у двери в лабораторию, куда я так надеялась попасть, чтобы своими глазами увидеть то, что сохранилось от ледникового периода. Каким-то образом мы с отцом очутились на улице у сцены с мамонтами, объединявшей нас в прошлом. Отец склонил голову набок. Взгляд у него снова прояснился. Казалось, впервые до него дошло, что он видит перед собой страшную смерть. Я вот тут подумал, наверное, для маленьких детей это жуткое зрелище. А мне эта сцена всегда казалась классной. Какое-то время отец продолжал разглядывать мамонтов, затем обнял рукой меня за плечи. «Ты очень умная, Бет». Под грубой кожей его рук, прикоснувшихся к моему затылку, чувствовались упругие мышцы. Отец одарил меня улыбкой, чего я очень давно не видела. «Но, надеюсь, ты знаешь...» что только этим дело не ограничивается. У тебя есть талант. Ты не станешь нудной школьной учительницей. Ты совершишь какое-нибудь потрясающее открытие. Не сомневаюсь, что через сто лет люди будут приходить в твой музей». Меня захлестнуло чувство гордости, смешанное с грустью, и внезапно я почувствовала себя очень старой, старше своего отца, такой же, как Тес. Обняв отца за пояс, я привлекла его к себе. «Спасибо, папа». Мамонтёнок по-прежнему беззвучно кричал. Его отец по-прежнему тонул в битумной трясине. Всё осталось таким же, как и раньше. Изменилась одна я. Я больше не верила в то, что смогу спасти своего отца от того, что глодало его изнутри. Соджин научилась довольно неплохо играть на электрогитаре. Ещё она кричала и завывала в нужной тональности, из чего следовало, что она могла весьма прилично изобразить репертуар чёрной образины. Однако родители не разрешали ей репетировать дома, поэтому у нас появился отличный предлог проводить обеденный перерыв в музыкальном классе, а не вместе с Лиззи и хитр. Нужно признать, что и те больше не горели особым желанием общаться с нами. Мы взяли за правило по возможности избегать друг друга. Здоровались при встрече в коридоре, но о том, чтобы поговорить, речи уже не было, и мы перестали общаться по телефону. Наверное, мне никогда не суждено было узнать, как Лиззе удалось замести свои кровавые следы на самой дерьмовой рок-тусовке в мире, но, похоже, это было что-то впечатляющее. Смерть Ричарда попала в «Лос-Анджелес Таймс», но только в виде крохотной заметки. Если верить газете, он продюсировал несколько альбомов для звукозаписывающей фирмы «Эпос», после чего трагически погиб, приняв целую тонну наркотиков и спрыгнув с крыши здания в бассейн без воды. Мы с предположили, что, скорее всего, тут не обошлось без содействия владельца дома. Ибо как ещё Лиззи и Хитр смогли тащить труп на крышу? Но даже если это каким-то образом им удалось, «Как выдать живые раны за травмы от падения?» «Богатым белым мужчинам сходит с рук всё», — произнесла нараспев Соджин под аккомпанемент жёсткого аккорда. Она положила руки на корпус гитары. «А если серьёзно?» «Думаю, такое происходит сплошь и рядом. А фараонам наплевать». Однако, когда умирает богатый белый мужчина, разве это не сводит уравнение на нет? Разве полиция не будет из кожи вон лезть, чтобы раскрыть убийство. Мы уже миллион раз обсуждали эту тему, что стало для нас своеобразным ритуалом. В таком случае смотрят, кто богаче. Чувак, которому принадлежит дом, просто сверхбогат. Ну а чувак, который умер у него дома, он вроде как ещё только начинающий богач. Мама говорит, что в Корее можно выпутаться из любой истории, если дать фараонам достаточно большую взятку. Полагаю, здесь то же самое. «Сверхбогатый берёт верх над начинающим богачом». Соджин силой воткнула кулак в ладонь, словно давя насекомое. «Ты говорила с хитрой Лизи? «Нет». Подкрутив босс ДС-1, Соджин нажала на педали и сдала пронзительный, искажённый аккорд. Первые несколько недель после той вечеринки Лизи звонила нам Соджин практически каждый день. Она извинялась и плакала, Умоляла встретиться с ней, хитро в «Большом мальчике» и всё обсудить. Всякий раз я ловила себя на том, что уже готова уступить. Но затем вспоминала выражение лица Тесс, моего лица, когда она говорила, что Лиззи — плохой человек. Тесс также сказала, что хочет спасти меня от чего-то ещё, хуже убийств. Что не имело смысла, поскольку разве может быть что-нибудь хуже? Я находила всё более страшные ответы на этот вопрос, после чего мне ещё меньше хотелось говорить с Лиззи. Слушая, как Сооджин подбирает аккорды песни Бред Мобиль», я раскрыла учебник по геологии. Вообще-то, сегодня я собиралась изучать тектонические плиты, однако у меня из головы не выходила та встреча с Тесс. Удалось ли мне, разорвав дружбу с Лиззи, предотвратить катастрофу, о которой она меня предостерегала. Почему тес обратилась ко мне, вместо того, чтобы напрямую остановить Лиззи? Быть может, ей не было никакого дела до тех мерзавцев, которые становились жертвами Лиззи. Мне хотелось верить, что это не так. Я хочу сказать, они действительно были ходячими мешками пенисов, но даже они не заслуживали такой участи. Чёрт возьми! как я превратилась из подростка, который любит камни, в убийцу, путешествующую во времени. Уставившись в учебник, я пыталась представить себе, как будет выглядеть история моей семьи в виде иллюстрации геологической линии времени. Слева, с самого краю, будет пёстрый град стрел, изображающих геофизические силы, которые заставили моего деда поджечь свой магазин. Далее мы увидим, как эти силы воздействовали на подводную область вулканической активности. Сердитое красное пятно, расплывающееся в мозгу отца, подобно текущей лаве. Затем будет объяснение задействованных химических процессов. Мерзкие облака парниковых газов от извержения поднимались из бурлящих океанских глубин, изменяя состав земной атмосферы, повышая температуру, вызывая засухи. Извержение моего отца оставило израненную землю уязвимой к обширным лесным пожарам. Именно там я и жила. Окружающий меня мир продолжал полыхать из-за какого-то нароста на дне Атлантического океана, возникшего миллионы лет назад. Быть может, я стану тес вследствие того, что отец сделал со мной где-то между бурлящими водами и сожжёнными лесами. Очнись, чудо. Соджин помахала рукой у меня перед глазами. Из громкоговорителей доносились пронзительные звуки звонка на пятый урок. Оглушённая, я прошла в кабинет геологии, гадая, суждено ли мне опять увидеть Тэс. Стану ли я её, когда вырасту? И вернусь ли обратно в прошлое, чтобы повидаться с собой? Из того, что я узнала из школьного курса геонауки, получалось, что подобные вещи могут случаться разве что в плохом псевдонаучном кино. Визиты ТЭС перетасовывали линию времени, создавая новую историю и будущее. Только у неё самой в памяти оставалась та линия, которая существовала до её редактирования. Мне очень хотелось снова встретиться с ТЭС. У меня было к ней столько вопросов,